Заключительно о фрустрации. Как я уже сказал, эта книга не сборник психотерапевтических практик. Её основная задача привлечь внимание читателя к факту неосознанной лжи себе. Часто одного такого факта достаточно, чтобы человек начал ловить себя за руку при активации психологических защит, что значительно улучшит его качество жизни. Если этого недостаточно, Но человек осознаёт наличие проблемы, это подтолкнёт его к работе со специалистом. Это тоже отличное достижение. Поэтому, помимо уже рассмотренной методики стоп-лосса, я не буду касаться методов борьбы с фрустрацией из зелёной зоны. А фрустрация, по сути, это и есть незакрытый гештальт, который за несколько циклов попыток пробить мы вырастили в значимости. Как я уже сказал, методик борьбы с последствиями фрустрации в разных направлениях и школах безумное количество. Важно подобрать то, что подходит именно вам. Но вот красная зона, разговор особый, о ней ничего не найти в интернете, а зачастую за неё не хочет браться и специалист. Американский психиатр Элизабет Кюблер-Росс предложила модель пяти стадий переживания горя, как раз красная зона к нему относится. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Считается, что избежать их нельзя, и все, столкнувшиеся с красной зоной, проходят через них, но за разное время. Само проживание горя, как я уже сказал, не входит в тематику этой книги, но психологические защиты, такие как ложь себе, часто сильно тормозят прохождение каждого из этапов, а в некоторых случаях могут привести к застреванию в одном из них навсегда. Прошу помнить, что я буду рассматривать красную зону при наличии межличностного конфликта как более сложную. Разумеется, красная зона, в которую попадает человек, потерявший близкого в результате наводнения, тоже требует проживания горя и тоже идёт по этапам Кюблер-Росс. Такой человек также будет подвержен неосознанной активации психологических защит, но по сути, они одни и те же и отдельного описания не потребуют. Особенного внимания требует этап гнева, потому что именно гнев, агрессия и жажда мести в угоду стабильности общественного порядка всячески блокируется, даже на уровне информированности об этом. И ложь себе на этом этапе неизбежно приводит к очень болезненному и затяжному прохождению этого этапа принятия. Что же, давайте разберём эту сложнейшую тему красной зоны.